Глава двенадцатая На этот раз утро началось для меня в 8 утра, и на том спасибо, выспаться хотя бы дали. Разбудил меня, как ни странно, не дед, а митей. Он так и простоял у дверей, пока я, заспанный и растрепанный, в одних трусах бродил по комнате, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Надо собираться, вот только вопрос дня, все с собой брать или что-то можно будет оставить, голову Вюрта, например. «Вы только про меня не забудьте», зевая проговорила голова, И вообще, я категорически против такого жуткого обращения с пленными. «Охренеть! Нет, я бы еще понял, если бы мне кто-то другой это сказал, но ты...» Я покачал головой. «А что я?» — удивленно переспросил Вюрт. «Да так ничего», — протянул я. «Знаешь, я от тебя просто дурею. А ты чего застыл там, не проходишь?» «Да я... это...» — замялся Митей. «До меня только вчера вечером дошло, что вы никакой не слуга, а тоже охотник, а я так вольно с вами...» «Митя, брось это, мы же с дедом тебе уже говорили, что произошло недопонимание. Ты нас неправильно понял». «Но неужели у вас никто не охотится на птицу, на животных?» «Спросил я из ванной». «Нет», — твердо ответил Митей. «Чего?» Я вышел из ванной и начал одеваться. «Вот сейчас ты врешь, такого просто не может быть, потому что так не бывает». «Я не вру, дичь добывают, по специальным лицензиям, сертифицированные ловчие. Охоту ведут только охотники». «Это титул, если вы не в курсе, и они в отдельный архив занесены. В общей про них информация не поступает. Такие меры безопасности», — горячо произнёс Митька. «Тупые меры. Вот посмотрит кто-нибудь и увидит пустое место у идентифицированного. Ну, наверное, сложно догадаться, что это может быть парень из другого архива». И тут я закрыл глаза и тяжело опустился на кровать. «Вот чёрт, портье, похоже, так и подумал. И остальные тоже. Твою мать!» Я интенсивно протёр лицо руками». «Одно единственное лингвистическое несоответствие, и всего одно отступление от правил внесения во всемирные архивы, и вот, получите, распишитесь. А я-то идиот подумал, что подчеркнутое равнодушие и в то же время оперативное и качественное обслуживание связано с тем, что партия понял, что мы очень сильно не местные, а девчонка горничная как смотрела. Интересно, нам ничего не предъявят за присвоение чужого титула? С другой стороны, мы всеми силами пытались доказать, что нас с кем-то перепутали». «Правда, делали мы это слегка коряво». «Роман... м начал Митей, но я его перебил. «Не надо. Нормально мы с тобой общались. К тому же я не сам по себе охотник, а при деде. А это сам понимаешь». Я криво ухмыльнулся и поднялся с кровати. Вытащил рюкзак и принялся собирать в него те вещи, которые успел позавчера вытащить. Их было не так уж и много. Туда же полетел мой камуфляжный костюм. «Я решил ехать в той одежде, которую мне дед приобрел». После этого вытащил котелок с головой и поставил его на стол. Выпил в флакон крови, на что получил очередную партию бурчания, что вместо свежей, теплой крови его консервированной дрянью кормят. Хотя вон рядом стоит полный сил, полнокровный парень, который даже не заметит, если у него немного кровушки сцедят. Я уже не обращал на него никакого внимания, хотя он уже достал конкретно. Вечно всем недоволен. Он и в армии вермахта так себя вел. Так, вроде у них это не приветствовалось. «Будь ты хоть трижды из баронов», — истеричка немецкая. Застегнул куртку, пристегнул к поясу меч, закинул за плечи рюкзак и кофр с ружьем, набросил на голову мешок, чтобы прикрыть, и пошел к выходу из комнаты. «Даже не представляю, что мы будем делать, если нас не пустят в замок. Лошадей у нас нет, оставаться здесь, в Призамковом. А жить на что?» «Ведь говорил деду, что надо сразу ехать в Кёльн. Нет же, приспичило ему в замок тащиться упрямец старый». Так ведь и этого недоразумения с охотниками не вышло бы. Но ничего, все вместе будем вспоминать понятие «марш-бросок» по незнакомой местности. Деды уже собрались. Они, как и я, решили, что сюда мы больше не вернемся ни при каких раскладах. Дед поднял рюкзак, а Сергей забрал у него ружье и патронтаж. Все полегче идти будет. Пуговицы на старенькой шинели были аккуратно пришиты, и теперь ее не нужно было постоянно придерживать, так что руки у Сергея освободились, и он мог помочь своему командиру». Собрался. Дед внимательно посмотрел на меня. Молодец, этого Сереге отдай. А саму партию спроси, возвращаются ли деньги за невостребованные дни. Что-то я сразу не уточнил, совсем забыл, торопился прилечь. Все старость, чтоб ее. Держи, я протянул Сергею котелок. Можешь даже его уронить пару раз, может быть, мозги на место встанут, если они, конечно, там еще в наличии. Голова что-то забулькала и Сергей поморщился. «А ну молчи погоня по а то потеряю где-нибудь ненароком ёптить! Саня, зачем мы его с собой таскаем, а? Давай сожжем. Он посмотрел на деда таким просящим взглядом, что я даже не удивился его стойкости, когда он спокойно ответил Сергею. «Нет, Серёжа, он нам еще пригодится. Вдруг с выродками из Вольфсангеля торговаться все таки придется. Он покачал головой. «Я же не стал досматривать это представление до конца», Оставил метяя с дедами и пошел Портье пытать насчет возврата денег. У нас их слишком мало, чтобы рубль серебряный оставлять на чай. «Я вас слушаю». Партия поднял на меня взгляд и удивленно округлил глаза, увидев, что я тащу на себе все те вещи, с которыми прибыл на постоялый двор. «О, вы уезжаете? Ваш транспорт?» «Нас подхватят по дороге», — уклончиво сказал я. «Вы возвращаете невостребованную оплату?» «Эм, нет». Портье покачал головой но видно было, что его мысли мечутся в голове со страшной скоростью. «Я так и думал», — улыбнувшись, я поправил на плече ружье. Оно было зачехлено, поэтому Портье, скорее всего, не понял, что это вообще такое. «Тогда соберите нам пожрать на всю сумму. Неизвестно, когда мы снова попадем в цивилизацию». «Вот и думай, куда это мы собрались и что будем там делать». Портье же быстро прикинул, что еда входит в оплату, и при отказе он может быть бит, возможно, даже по морде и так как лицом он в какой-то мере торговал, то быстро принял правильное решение. В сию минуту, господин Белов. Он выскочил из застойки и понесся на кухню, чтобы отдать соответствующее распоряжение. Деда с Митяем и Портье появились в холле одновременно. При этом Портье волок плотно набитый мешок на лямках. Не рюкзак, конечно, но сойдет. «Вот, господа, ваши продукты, в основном не скоро портящиеся, учитывая, что вам предстоит дальний путь». Портье нам улыбался как родным. «И это прекрасно!» — дед одобрительно кивнул, а Сергей забрал мешок у портье. «Я же положил на стойку два ключа от своего номера и номера дедов и выпрямился. Всего хорошего!» и направился к выходу, забрав у Сергея котелок с головой. Митяй уже вышел и ждал нас на крыльце. Покосившись на меня, он проговорил. «Я не очень понял, как ты троих за такое короткое время уложил. Видно, что он сам пока не понял, как ко мне нужно обращаться, но так ему хотя бы было привычнее». «Если мы здесь задержимся, то я покажу». Рассеянно проговорил я, глядя, как деда выходит на крыльцо. «Ну что, веди нас, Сусанин». Увидел, что дед усмехнулся и покачал головой, но промолчал. «Отсюда далеко до замка?» «Около двух километров», — отрапортовал Митей. «Кажется, что ближе». Я посмотрел на возвышающуюся над поселком громаду. «Сколько в нем этажей?» Последний вопрос я не задавал, но Митей решил ответить. «Пять». Там потолки очень высокие, особенно на первом этаже. Но еще поговаривают, что есть подземные этажи, а уж их сколько никто не знает». «М-да», — глубокомысленно произнес Сергей. «Ну что стоишь, пошли!» Шли мы не спеша, внимательно оглядывались по сторонам, стараясь запомнить те места, мимо которых шли. Хотя запоминать было бы вроде бы нечего. Уже через минуту, два раза свернув в какие-то глухие проулки, мы вышли за пределы поселка и пошли по дороге. Дорога была гравийная, но хорошая и ухоженная. «А почему не асфальтированная?» — спросил я у робеющего Митяя, который старался держаться поближе ко мне. Распоряжения от главы охотников не поступало. Эту-то дорогу господин барон велел сделать за свой счет. Так ближе на главный тракт и сквельно добираться получается, немного обогнув замок. В общем, чем ближе мы подходили к замку, тем Митей становился тише, словно пришибленный. Он перед монстрами так не робел, как перед этой махиной. «Как фамилия этого рода местных хозяев, а то охотники да охотники слушать противно». Дед поморщился. «Кедровы», — ответил Митей. «У семьи кедровы, а кто в род входит, всех не упомнишь». «Так, поправь меня, если я ошибаюсь», — протянул я. «Существует семья, в данном случае это кедровы. Они имеют титул охотников, но они могут основывать род, члены которого тоже являются охотниками, но не являются кедровыми. В свою очередь род может брать под свою руку вассалов». «Таким образом образуется клан. И вассалами могут быть и такие вот поселки вроде вашего и бароны, я правильно понимаю?» «Почти», — кивнул Митей. «У таких поселков, как наш, личный вассалитет у семьи. У барона вассалитет у рода. Права и обязанности отличаются, да и степень участия вассала в жизни суверена. С другой стороны, никто из баронов не может нам ничего сделать, иначе давно бы уже лапу наложили и на шахты, и на сам поселок. А что, у вас не так? Ну, как тебе сказать, у нас немного попроще». Снова протянул я. «Куда же проще?» — удивился Митей. «У господ охотников должны быть бумаги, которые объясняют все вассальные связи. Вот только никто не знает, почему из замка нет вестей. Многие уверены, что их отозвали отсюда». «А почему не вернули, чтобы порталы закрыть?» — задал я вполне разумный вопрос. «Ну я-то откуда знаю? Может быть, где-то в другом месте гораздо худшая проблема, чем у нас. И вообще все рода охотников бросили туда. Вот когда они вернутся, тогда и наладится у нас все». «Дирижа ближе долетают, что не могут никого из семьи прислать», спросил дед, который внимательно прислушивался к нашему разговору все больше мрачнее. «Ведь если в замке никого нет, то нам никто и не откроет, и это крайне вероятно». «Редко. За тридцать лет всего троим удалось как-то пролететь», уверенно ответил Митей, сворачивая с дороги на другую, идущую уже непосредственно к замку. «А это тогда что?» Я указал на небо, по которому как раз проплывал очередной летательный аппарат. «Так это местные линии», — пожал плечами Митей. «Край-то большой. Вот бароны и наладили связь по воздуху между собой. Даже у нас в Призамковом мачта есть, и даже небольшая станция имеется. А вон там, в 15 километрах...» — он указал рукой направление. «Город стоит. Каменный называется. Столица клана. Вот там центральная станция дирижаблей расположена. Сейчас пока временное правительство региона там сидит в ратуше, Но сильно никуда не лезут, боятся». «Тут понятно, господа охотники вернутся, и если они что-то не то сделали, они скоро на расправу». И он покосился почему-то на меня. «Ой, можно подумать, что я убил этих троих», — я скривился. «Они хорошо обученные воины», — вздохнул Митей. «Среди баронов нет других, им же теперь самим приходится прорыва подавлять. Да и никто с них хотя обязанностей не снимал. Я лично видел, как Клаус против адского быка выходил». Я лично видел, как Клаус сидел на земле размазывая сопли, говорил, что папочки пожалуются на этого урода, и тот обидчика сынули в землю, закопает живьем. Резко бросил я и остановился. Задрав голову, посмотрел на теряющийся в вышине замок. Какие пять этажей? Это какие там потолки должны быть? Мост через ров был опущен, а вот ворота закрыты. Настоящий замок, надо же. Точнее, нечто футуристическое, стилизованное под замок. Даже что-то вроде Барбакана имеется. Угу, с вертолетной площадкой на крыше. Почему-то нам про этот каменный не сказал, хмуро спросил дед Митяя, разглядывая ворота. Мы ведь и туда можем пойти, чтобы нас в архив честь по чести занесли. Так до Кёльна ближе? Он вон там, в шести километрах, и Митяй указал в противоположную сторону от каменного. «Кёльн стоит, да и дорога туда лучше, и почтовая карета ходит. А до каменного попробуй еще доберись. Дорога за 30 лет стала убитая в хлам, да и прорывы на том направлении частые. «Так, давайте уже пройдем и постучимся. Если там даже сторожа нет, то и подумаем, куда двинемся дальше». Сергею надоело топтаться на одном месте. «То, что охотники куда-то девались ежу, понятно, ёптить. Здесь уже полвека никто активно не ездил. А так долго сидеть в замке никто в своем уме не будет. Может, и прав Митей, отозвали их куда-то. Они же больше воины, получается. И обязаны за царя воевать, куда бы тот их ни послал». «Ну, не совсем», — начал Митей. «Мы же бросили на него такие взгляды, что тот резко замолчал и не стал развивать тему». «И правильно. Потому что если все остальное было вполне знакомым и нормально воспринималось мозгом, то вот что касалось охотников, никак уложить не получалось. Начиная с того, что это, оказывается, титул. Как герцог, что ли?» Деду надоело топтаться на одном месте, и он первым ступил на мост. Сергей тут же пошел за ним. «Я замыкал наше шествие». Точнее, за мной шел Митей, но на почтительном расстоянии. Где-то посреди моста возникло легкое сопротивление, словно воздух стал внезапно плотнее. Но уже через секунду это ощущение прошло, и мы без помех проследовали дальше. Мы дошли до ворот, и тут я увидел, что в них есть небольшая калитка, которая слегка приоткрылась на ветру. Или не заперта, или в замке все таки кто-то есть. И почему местные сюда войти не могут? Непонятно. «Ладно, в замке нам все объяснят, я надеюсь». Дед легко открыл калитку, и мы прошли через небольшой коридор во внутренний двор. Калитка за нашими спинами легко качнулась и закрылась. Дмитрий Стоянов, или попросту Митяй дошел до середины моста и словно уперся в каменную стену. Эту стену было не видно, но и пройти через нее невозможно. Он беспомощно смотрел, как охотники, а теперь он был уверен, что это именно охотники прошли в замок. Сплюнув в ров, заполненный, несмотря на прошедшее время, чистой прозрачной водой, в глубине которой то и дело мелькали огромные тени, он побрел обратно. Сев перед въездом на мост, прямо на землю, на траву, приготовился ждать. Тут до него донесся стук копыт. Подняв голову, мятяй замер, разглядев капитана Келлера, едущего во главе небольшого отряда. Они с ребятами вчера дружинником барона Мейснера здорово бока намяли. Капитану тоже, кстати, досталось. «Где они?» прорычал Келлер, который тоже узнал своего вчерашнего обидчика. Уточнять, кого он имел в виду, не требовалось. «Там...» — Митей со злорадством указал на замок. «Только что зашли. А ты...» — задал очередной вопрос капитан, с трудом отрывая взгляд от громады замка. «Меня не пустила защита...» — Митей встал и потянулся. «Значит, все проверка...» — пробормотал Келлер, глядя на ворота. «Ага, мы с ребятами тоже так подумали...» — ответил ему Митей больно вопросы они странные задавали словно проверяли как мы все знаем а иной раз совсем элементарное спрашивали даже сказали сразу будто оттуда же откуда ваши предки прибыли сюда пришли но я и сделал вид что поверил даже про каменный сказал обтекаемо, не сдал этих козлов в правлении пробормотал он громко добавил кто же проверяющим возражать будет Это верно пробормотал келлер потом махнул рукой сопровождающим его всадником. Лагерь здесь разобьем, не вечно же они там сидеть будут. Выйдут мы и встретим их со всем почтением, разумеется. Если пожелаются, проводим, куда скажут. А это еще что такое? Все, как по команде, повернулись к дороге, по которой шел жеребец, в котором за версту можно было разглядеть породу. За жеребцом волочелся повод. Ого! Сбежал никак, Рому ищет, надо же. Митяй вытаращался на алмаза, который подошел к мосту и жалобно заржал. Митяй подошел к нему и осторожно погладил по шее. «Ты зачем от хозяев сбежал?» — он покачал головой. Но «Ну, с нами оставайся, подождем, пока твой новый приятель выйдет». И он ухватил повод и отвел коня от моста. Мало ли, еще угробится чемпион. Мост-то тоже небезопасен, как и все, что касалось этого замка.